Глава вторая Легионер впихнул Людвига в открытую дверь. «Подождите тут!» На тюрьму эта комнатка с белыми стенами, пушистым ковром, большим диваном и окнами без решеток не походила. Не измазать бы здесь ничего. Когда-то белая рубашка стала серой, с заплатками разных цветов и разводами от пота. Ангварнские штаны, протертые во многих местах, задубели а покрытые грязевой корочкой сапоги оставляли отчетливые следы. Людвиг сел на пол и подул на пальцы. «Это прелюдия к казни или что-то другое?» Долго скучать не пришлось. «Он здесь», — легионер впустил высокого толстяка в пышном цветном костюме. «Да кто здесь?» — закричал вошедший. «По какому праву меня вытащили из...» «Людвиг? Ты жив? Да не может быть!» Людвиг поднялся и протянул руку, но Леонард схватил его в объятье. допусти «Да ты! ребра болят! Ты как медведь!» «Ты жив!» — Лео разжал хватку и вытер глаза. «Да что они с тобой сотворили? Ты был в плену? Ты действительно жив! Как такое возможно? Где ты был все это время?» «Где только не был!» «Вы подтверждаете, что это ваш брат?» — спросил легионер. «Да, это он! Теперь уходите!» Господин консул велел напомнить о приглашении. «Непременно придем!» Леву взлохматил Людвигу волосы, как всегда делал в детстве. «Мы думали, что тебя уже нет!» Брат опять вытер глаза. «Ко мне в десять минут назад ворвался солдат и пригнал сюда. Ей подумать не мог. Ох, ну тебе и досталось!» Он дотронулся до повязки на лице. «Ты весь в шрамах. Отец обрадуется, что ты жив. Разве?» «Непременно!» «Постой, Лео, а ты что здесь делаешь?» Леонард приосанился. «Позволь представиться. Первый посол Эндли Рейна в Лефленде. И вообще первый дипломат, которого приняли наследники. Ничего себе, сложно приходится». «Ты себе не представляешь, Людок!» Лео засмеялся, но осекся. Но ну, не так сложно, как пришлось тебе». Он поднял одну из рук Людвига. «Кожа до кости, я тебе плечо могу сжать пальцами. Ты раньше был тощ, а сейчас вообще скелет». Зато ты жрал за двоих. Людвиг ткнул брата в живот и фыркнул. Это все нервы. Лео похлопал себя по пузу. Поживешь тут месяц, будешь такой же. Ладно, отдыхай, поспи немного. Вечером мы с тобой идем на ужин к господину консулу. Подожди, я ничего не понял. Давай сначала. Тот парень есть маленький Левиафан. Да, только тише, зашептал Леонард. Во-первых, это невежливо. А во-вторых, лучше его не злить. Когда он не злится, то становится очень милом юношей. Я понял. Лео, у меня просьба важная. Я не один, со мной мой друг. Он теперь узник и... Ты тоже узник, братец? Просто у тебя тюрьма поудобнее. Что это за история с поставками? Ты с ней связан? Я... Уверен, что произошло какое-то недоразумение. Или это их интриги. Лео поморщился. Господин консул был весьма зол, когда узнал, что поставки срываются. Но все образуется. Я с ним поговорю насчет тебя. «Лео, моего друга нужно вытащить!» «Поговорю и про него!» Леонард улыбнулся, но совсем не искренне. «Увидимся вечером!» Он ушел, но отдохнуть не дали. Через несколько минут в комнату вошел усатый мужчина в белой одежде. «Раздевайся!» — приказал он тоном, не терпящим возражений. Пришлось повиноваться. Усач рассмотрел Людвига с ног до головы, пощупал спину холодной штуковиной, заглянул в рот, а потом долго светил чем-то в слепой глаз. Понятно, буркнул усатый. Он достал пахучий бумажный листок и прилепил на века. Раненное плечо Усачь смазал мазью и залепил таким же листом. От вида поврежденных ногтей мужчина вздрогнул и чем-то на них брызнул. От этого пальца зажгло, но боль вскоре прошла, будто ей не было. Доктор ушел. Людвиг потянулся за одеждой, но в комнату вошли две крепкие женщины, с таким видом, будто собрались его бить. Они без всякого смущения загнали голову рыцаря в ванную. Он пытался держать оборону и там, но женщины победили, засунули в горячую воду и вымыли, а после одели в мягкий халат и отдали цирюльнику на бритье и стрижку. Суровый портной снял мерки, а испуганный слуга принес бутылку с коричневой жидкостью и налил в пузатый стеклянный стакан со льдом. И все ушли так же внезапно, как появились. Людвиг плюхнулся на диван и сделал хороший глоток. Пойло настолько крепкое, что из глаза выкатилась слезинка. Но в такой тюрьме сидеть можно. Лишь бы народу досталась тюрьма, не намного хуже. Все вещи лежали на столике у входа, вместе с оружием и доспехами. Странная тюрьма. Или они не верят, что простой стальной клинок что-нибудь сделает против древней брони? Но все равно с мечом Людвиг чувствовал себя увереннее. Лишь бы эта уверенность не была обманчивой. А на дне сумки лежит кантор с ключами от сети. Значит, они не знают, что внутри, и лучше помалкивать об этом. По пути для Эйнера нашлась компания из нескольких мужчин и женщин, побитых и испуганных. Сопровождающие их солдаты не стеснялись драться. Споткнувшегося человека закололи на насмерть. «И стоим быстрее!» Командовал легионер, размахивая дубинкой, которая трещала и разбрасывала искры. Всю компанию вели длинными узкими коридорами, проложенными, скорее всего, под главной башней. Сначала шли вдоль покрытых плиткой ярко освещенных стен, но чем глубже, тем тусклее светили лампы, а плитка менялась на камень. Последний проход просто вырод в земле и освещался масляными лампами. Путь закончился в сырой комнате с наклоненным вниз холодным полом. «Раздевайтесь!» — приказал легионер. Вряд ли бы он оценил внезапный приступ стыдливости, поэтому Эйнар забросил обноски, которые когда-то были рубашкой и брюками. Вещи заключенных швырнули за стальную дверь с отверстиями. Там печь, судя по реву пламени и жару. Из потолка хлынула ледяная вода. Не проблема для того, кто в детстве купался в сером море, то и вымыться не помешало бы. Но остальным эта процедура не очень понравилась. Заключенные сбивались в кучу, и легионерам пришлось их помутузить. Лысый тюремщик, смотрящий на всех с такой злостью, будто они все его кровные враги, выдал новую одежду. Эйнеру достались огромные рваные штаны, в которые влез бы еще один человек. Другой заключенный, наоборот, получил слишком маленькие брюки и отважился на жалобу. «А их не по размеру?» Пробормотал лысый и стукнул недовольного всего раз, но так сильно, что вряд ли несчастный сможет пожаловаться хоть на что-то. Тело закинули в ту же печь, что и старую одежду. Кому-то еще выдали неверный размер. Теремщик протер уродливый костет. Больше жалоб не было. Эйнер завязал штаны узлом, чтобы не спадали. Заключенных повели вниз, разделив на мужчин и женщин. По пути охранники выхватывали кого-нибудь из кучки и запихивали в одну из клеток. Вот новое место для Эйнера. Тюремщик потянул его за волосы, что было совсем лишним и очень болезненным, и втолкнул внутрь, а следом за ним еще одного. Решетчатая дверь за спиной захлопнулась. И тут Эйнар понял, что не хочет проводить остаток жизни в этом дерьмовом месте. Буквально дерьмовом. Заключенные спорожнялись прямо в канавку, проложенную посреди камеры. По канавке бежала вода, смывая за собой нечистоты но от запаха это не спасало. Еще не менее сильная вонь шла от полусотни узников, которые теснились подальше от центра, но некоторым, судя по состоянию, было плевать, и они лежали совсем рядом. Вместо кровати уютный земляной пол, вместо стен решетка, за которой иногда проходил охранник, и смеха ради тыкал кого-нибудь искрящейся дубинкой. Сверху горят лампы, яркие, как дневное солнце. «И зачем нас мыли, если тут такое?» — Спросила эйнору мужика с длинными волосами, которого запихнули в клетку одновременно. Но заключенный не ответил, он тут же занял место подальше от канавки, ну и далеко от решетки, где его не достанет веселившийся охранник. Точно не в первый раз. Эйнар опустился на землю. Мочевой пузырь переполнился, но отливать при всех немного стыдно. «Своеобразная камера здесь, в Лефленде». Располагают к тому, чтобы за несколько дней потерять человеческий облик. Вряд ли получится отсюда выйти, но как же не хочется гибнуть в таком месте. Даже яма в Фоллерволте казалась намного удобнее, чем эта клетка. В камере оживились. Длинноволосый что-то не поделился одним из старых сидельцев, высоким мускулистым детиной, заросшим черными волосами, которые росли везде, кроме головы. Для драчунов очистили место. «Ставлю пять схан на Большого Барта», — сказал один из охранников. «А я на новичка крепкий уж ум больно». Заключенные сошлись и начали мутузить друг друга кулаками. Они не произносили ни слова, слышались лишь сдавленное дыхание, звуки ударов по голому телу и болезненные выдохи. Мужчина с длинными волосами сильный, жилистый, но лысый выносливее. После очередного попадания длинноволосый согнулся и упал на колени. А лысы обнял его за плечи и что-то прошептал. «Лайкали твои денежки!» — хидничал тюремщик. «Большой Барт не проигрывает!» Большой Барт взял соперника за горло и так сжал пальцы, что послышался хрост. Длинноволосый пытался отбиваться, но сил не хватало. Он не мог даже хрипеть, а лысый давился сильнее, пока голова не запрокинулась. Большой Барт выпустил мертвеца и поднял руки в победном жесте. «Уже восьмой за месяц!» — похвастался немного разбогатевший тюремщик. Если так дальше пойдет, то господин заберет его на испытание. Лысый вернулся в свой угол, а пара заключенных оттащили тело в другой, где лежало несколько кашляющих человек, похоже, умирающих. «А его отсюда унесут?» — спросил Эйнур соседа. Тот не ответил. Унесли только вечером, когда настало время ужина. Кормили полугнилыми переваренными овощами и недоваренной кашей которая, судя по твердости, застала детство самого Либиофана. Невкусно, зато много. Но заключенные все равно устроили драку за порцией. И большой Барт записал девятого на свой счет. Эйнер держался от него подальше. Становиться номером десять точно не входило в ближайшие планы.